Глава двадцать четвертая. Душа человека. Стемнело. На западе бледная полоса света постепенно потухала, поглощаемая бархатистым сумраком летней ночи. Луны не было, но усыпанный звездами небесный свод бросал мерцающий свет на долину, лежащую в тени. Между деревьями мелькал местами желтоватый свет ламп, зажженных в домах наполовину скрытых в зелени. Из густой группы деревьев, растущих высоко на северном склоне долины, вышел какой-то человек и начал спускаться вниз. Его движения были медленные, усталые и даже слегка боязливые, точно он пробирался тайком. Несколько минут он простоял неподвижно, глядя на фигуру женщины, быстро двигающейся по крутой тропинке, ведущей к старому молитвенному дому. Очертания ее фигуры были неясно видны в мерцающем звездном свете, но она приближалась, и он различал ее голос, напевающий какую-то старинную знакомую песенку. Очевидно, она не думала, что кто-нибудь... может следить за нею, и что ее движения представляют для кого-нибудь интерес. Дойдя до молитвенного дома, она остановилась, и человек, наблюдающий за нею, услыхал стук ключа, вставляемого в замок. Пение прекратилось. В следующий момент он услышал скрип отворяемой двери, и женская фигура исчезла внутри здания. Следивший за ней мужчина вышел из кустов на дорогу и пошел к молитвенному дому, стараясь идти сбоку по траве, чтобы заглушить свои шаги. Усталость как будто совсем прошла у него, и он с напряженным вниманием смотрел на старое здание, пережившее столько странных превращений судьбы, пока не сделалось, наконец, домом молитвенных собраний. Старые покрытые штукатуркой стены этого дома были толщиной в фут, и длинная тростниковая крыша тоже была очень толста и тяжела. Здание это было пережитком тех времен, когда люди и звери сражались на общей арене за жизнь и смерть. Достигнув этого здания, человек осторожно подвигался вокруг стен, пока не пришел к окну. Оно было закрыто и задернуто занавеской. Он отошел к другому окну, которое было открыто наполовину, и хотя занавеска была опущена, но оставалась щель, через которую видна была полоса света. Человек прижался лицом к этому отверстию и тихо, почти шепотом, позвал. «Кэт, это я, Чарли! Я... Я ждал вас!» Мне надо поговорить с вами. И в ответ послышались быстрые шаги по полу комнаты, занавеска на окне была отдернута, и в следующий момент Кэт появилась по другую сторону окна. Ее красивые глаза, освещенные тусклым светом лампы, вопросительно смотрели на него, и грудь ее тяжело дышала. Но заметив его бледность и налитые кровью глаза, она все же ласково улыбнулась ему. — Вы до смерти напугали меня, — сказала она. — Скажите, зачем вы ждали меня здесь? Чарли потупил глаза и пробормотал. — Я... я думал, что вы здесь будете вечером. Мне надо было говорить с вами наедине. Могу я обойти кругом к двери? После минутного колебания Кэт ответила. — Да, если вы непременно должны видеть меня здесь. Чарли не стал дожидаться. Дверь находилась на другой стороне дома, против деревни, лежащей внизу. Когда он открыл дверь, то внутри здания оказалась темнота. «Сквозняк потушил лампу», — сказал Кэт. «Есть у вас спички?» Чарли запер дверь и зажег лампу. Кэт поставила ее на постамент, и комната осветилась. Белые неровные выберенные стены обнаруживали первобытное мастерство. Окна были маленькие, с деревянными рамами и помещались в нишах толстых стен, напоминая амбразуры средневековой крепости. Длинная покатая крыша поддерживалась тяжелыми необтесанными балками. Раньше они образовывали нечто вроде чердака, но потом он был уничтожен для того, чтобы увеличить пространство для воздуха, так как на молитвенных собраниях скоплялось довольно много народа. В дальнем углу комнаты находилось два пюпитра, нечто вроде алтаря, и за одним из пюпитров дешевый гармониум. По стенам были развешаны картонные плакаты с разными религиозными изречениями, а внизу стояли ряды деревянных скамеек для удобства конгрегации. Чарли, никогда не бывавший здесь, окинул все это одним взглядом и затем впился глазами в улыбающееся лицо Кэт. Он думал в эту минуту, что никто на свете не может сравниться с нею по красоте и привлекательности. «Я должен был прийти сюда!» — вскричал он. «Должен был отыскать вас! Мне надо поговорить с вами, сказать вам...» Глаза ее, устремленные на него, приняли несколько суровые выражения. «Разве нужно было приводить себя в такое возбужденное состояние?» — Чтобы прийти сюда и говорить со мной, — сказала она тоном упрек. — О, Чарли, Чарли, когда же все это кончится? Зачем вы пьянствуете? Ведь это так безнадежно. Отчего вы не можете взять себя в руки? Сколько раз вы говорили мне, что жаждете освободиться от этого проклятия и между тем с головой погружаетесь в него, как только вас что-нибудь расстроит? — Ну, скажите мне теперь, в чем дело? Не забудьте, что завтра воскресенье, и это помещение надо привести в порядок для предстоящего собрания конгрегации. Я и так опоздала, меня задержали. — Я знаю, — смущенно проговорил он, опуская голову, — знаю, что не имел права мешать вам здесь. Но поймите, что я чувствую теперь, когда тень закона так угрожающе повисла над долиной. Я все время думал о вас, думал о том, как много вы значите в моей жизни. Мне надо было говорить с вами, и я воспользовался случаем. Кто знает, что будет завтра?» «Завтра», — повторила она. «Почему вы говорите это?» «Выслушайте меня, Кэт», — заговорил он в сильном волнении. «Может быть, вы уже знаете это. Завтра Фальс должен нанести решительный удар». Завтра деревня будет окружена цепью полицейских патрулей, которые будут стеречь все входы и выходы в ожидании прибытия груза виски. Фальс рассчитывает таким образом поймать меня с поличным. — Вас? — воскликнул Кэт, сверкнув глазами. — Ну да, так он думает. Они пристально посмотрели друг другу в глаза. Чарли снова заговорил. — Планы Фальса вряд ли смутят. кого-нибудь. Бояться законного захвата нечего. Надо бояться измены. — Измены? Вы боитесь измены? — вскричала она. — Это самое отвратительное, что только может быть на свете. Я бы способна была собственными руками убить изменника. Меня предупреждали об этом. Поэтому я и пришел к вам сегодня. Кто знает, каков будет исход завтра, если действительно существует измена. — Но на кого вы думаете? — спросила она. — Пит Клэнси и Ник Девере, ваши два работника. Но я в этом не уверен. — Чарли, мой дорогой мальчик, — сказала она, протягивая ему руки, — вам нечего бояться измены завтра. Предоставьте Пита и Ника мне. Я сумею справиться с ними. Обещаю вам, что Фальс ничего тут не выиграет. — А обо мне вы не думайте и будьте спокойны. Я не могу не думать о вас, Кэт. Я буду думать до конца, пролепетал он, уходя. Было уже поздно, когда Кэт вернулась домой. Открыв входную дверь дома, погруженного в темноту, она несколько мгновений простояла на пороге, прислушиваясь, потом на цыпочках, сняв башмаки, прошла в спальню сестры спавший крепким здоровым сном молодого существа далекого в эти минуты от буйной жизни того маленького мира среди которого она находилась постояв несколько минут над спящей сестрой кэт осторожно вышла из комнаты и приняв какое то решение быстро прошла через задний ход наружу оставаясь в тени дома Она увидела две фигуры снаружи небольшого сарая и тотчас же узнала своих двух работников, собиравшихся ехать верхом. Она предоставила им спокойно уехать, и тогда сама пошла в сарай и вывела оттуда свою лошадь, которая, услыхав ее приближение, приветствовала ее тихим ржанием. Оседлать ее было делом нескольких минут, и Кэт выехала на дорогу Освещенную Луной вслед за своими двумя работниками, которые уехали отсюда раньше. Глава двадцать 25. Порванная цепь В старом молитвенном доме уже давно кончилась служба. И странствующий пастор, выполнив свой религиозный долг, уехал. Прихожане тоже разошлись. с чувством нравственного удовлетворения, так как и они считали свой долг выполненным и могли уже со спокойной совестью заниматься своими обычными делами. Некоторые из жителей сидели на маленьких верандах своих домов, курили и разговаривали в полголоса. Другие же улеглись в свои постели, скажущимся равнодушием ко всему, довольные, что, по крайней мере, в этот день дома их представляли для них безопасную гавань. Однако в скалистых ручьях все знали, что готовится что-то, и чья-нибудь жизнь будет поставлена на карту в эту ночь. Было и впрямь удивительно, как быстро распространялись вселения известия, никем, впрочем, не высказанные громко. Все чуяли приближение битвы, борьбы против закона. Долина должна будет пережить исторический момент в эту ночь. Это сознавалось всеми, поэтому тот мир и спокойствие, которые царили теперь в долине, были особенно знаменательны. В течение целого дня ни Файльс и никто из его полицейских не показывались в скалистых ручьях. Никто из них не присутствовал на богослужении, и они как будто совсем исчезли, из окрестностей долины. С наступлением ночи большое количество всадников выехало на дорогу из долины скачущего ручья. Всадники ехали подвое, очевидно, следуя полученным инструкциям и направляясь к своим постам. Пост инспектора Фальса находился в таком месте, откуда можно было наблюдать за дорогой в форт Айлертон. Она пролегала через большие волнистые поверхности прерии, и ничто не могло пройти незамеченным по этой дороге. Разве только если наступит гроза, и тогда все скроется из вида. Фальс, ехавший на своем Питере, наблюдал за тучами, разгуливавшими по небу, как вдруг услыхал выстрел, раздавшийся вдали по направлению к востоку. Вслед за тем послышался другой выстрел. И, наконец, третий. Это был условленный сигнал. Так и есть. Они, значит, направлялись по южной дороге, в участке Макбена. Фальс пришпорил лошадь, и Питер помчался. Три выстрела. Фальс надеялся, что он успеет доехать прежде, чем раздастся четвертый выстрел. Четыре всадника направлялись к роще, откуда были произведены выстрелы. Каждый из них слышал их и, выполняя условленный тактический маневр, ждал с волнением четвертого выстрела, который должен был известить об открытии контрабанды. Фальц первый прискакал к роще, но в тот же самый момент огромная лошадь Макбена сделала прыжок в сторону. Фальц искал глазами на окраинах рощи. патруль, давший сигнал. «Он должен быть на юго-восточной стороне!» — крикнул ему Макбен, повернув лошадь в ту сторону. Фальс поскакал за ним. Они не успели проехать и двести ярдов, как он увидал, что Макбен соскочил с седла и опустился на колени перед какой-то фигурой, распростертой на земле. Фальс тотчас же последовал его примеру. На земле лежал человек. со связанными руками и ногами, и в рот ему был засунут тяжелый кляп. В ту же минуту подъехали еще два полицейских, и слышен был лошадиный топот. Это скакали по дороге другие полицейские, спешившие к тому месту, откуда раздались выстрелы. Фальцу довольно было одного взгляда на лежащего на земле человека, чтобы понять все. Он снова потерпел поражение. — Это вы подали сигнал тревоги? — спросил он полицейского, когда его развязали, и Макбен вынул у него кляп изо рта. — Нет, сэр, — отвечал полицейский. — Меня потащили? — Живее, Макбен! — крикнул Фальц. — Они нас провели! Следуйте за мной! Они на дороге в Форт-Алертон, я в этом уверен! Питер скакал впереди. Достигнув этой дороги, Фальц и Макбен соскочили с лошадей, и принялись осматривать песчаную почву. Двое полицейских присоединились к ним. «Мы побиты, Макбен», — сказал наконец Фальс. «Они сыграли с нами штуку. Минут пять тому назад тут проехала телега. Посмотрите на следы». Фальс приподнялся. Глаза его сверкали гневом. В это время он увидал всадника, который остановился на дороге и молча смотрел на группу полицейских. Никто не слыхал его приближения. Фальс в сопровождении Макбена прямо направился к нему. Взглянув на него, он почувствовал приступ бешенства, который лишь с трудом мог сдержать. — Что вы здесь делаете, мистер Брайант? — спросил он резко. Чарли Брайант нагнулся вперед на луку седла. Его темные глаза улыбались, но улыбка была не из приятных. — Что я делаю? — спокойно ответил Чарли. — Я просто смотрю и удивляюсь. Что вы здесь делаете, господа? — Это не ответ на мой вопрос, — сказал Фальс, едва сдерживая свое раздражение. — Разве нет? — возразил Чарли с дерзкой улыбкой. — Но знайте, что вы никакого другого ответа не получите от свободного гражданина. Я имею такое же право смотреть здесь на эскопады полиции, как вы, разрешать их. Однако я устал и хочу ехать домой. Прощайте». Он погнал лошадь и быстро поскакал вниз по дороге, но за ним последовал полицейский, которому было приказано не упускать его из вида до рассвета. Глава двадцать шестая. Настроение в скалистых ручьях. Новости, распространившиеся рано поутру, перевернули все вверх дном в деревне. Все дела остановились, и только Кабаку Брайна кишел посетителями, с жаром обсуждавшими события прошлой ночи. Такое настроение отразилось и на церковном строительном комитете, и миссис Джон Дэй, президентша, была в сильнейшем негодовании, так как собрание не могло состояться вследствие отсутствия кворума. — Это настоящий скандал, — говорила она всем и каждому. Действия горсточки негодяев, контрабандистов спирта, препятствуют здесь успеху возвышенного дела, в котором заинтересованы сердца всех благородных граждан. В самом деле затруднениями с были очень велики в этот день. Распространение известий о новом поражении полиции привело мужскую половину населения в такое состояние, когда ее охватило неудержимое желание отпраздновать в веселой попойке это событие и поглотить большие количества контрабандного напитка. Женская же часть населения предпочитала сидеть на пороге своих домов и громко обмениваться мнениями со своими соседками. Разумеется, атмосфера деревни в это утро сделалась бы совершенно невыносимой для инспектора Фальца, если бы он позволил себе замечать насмешливые взгляды и улыбки мужчин, мимо которых ему случилось проходить. Но он уже давно приучил себя игнорировать общественные мнения и чувства. Для него имело значение только мнение его начальников, и этого одного было достаточно, чтобы причинить ему... сильнейшее беспокойство ввиду его жестокого поражения прошлой ночью. Все его мысли были теперь направлены на то, каким способом он мог бы утишить гнев своего начальства и примирить его с собой. Церковный комитет должен был собраться в десять часов в доме миссис Джон Дей, Но прошел час, а еще никто из членов не явился. за исключением почетного секретаря Кэт Сеттон, которая пришла в назначенный час. Но миссис Джондей приняла энергичные меры. Она пошла сама вместе с некоторыми другими женщинами, чтобы извлечь из заведения О'Брайна Билли Унгвина и Аллена Дея. Таким образом, ей удалось собрать к 11 часам более или менее действительный кворум и запереть, наконец, дверь своей приемной. Величественно заняв свое место, она открыла собрание речью, в которой говорила о пагубе, приносимой запрещенной продажей спиртных напитков. «Я никогда не видела ничего подобного», — восклицала она. «Мужчины здесь пьют по всякому поводу. Если бывают крестины, они пьют. Свадьба тоже пьют. Они пьют на похоронах, и если им придется предстать на страшный суд, то они прежде всего попросят виски. Когда она перешла, наконец, к сути дела и стала развивать свои планы с мельчайшими подробностями, то ее выслушали рассеянно и без всяких возражений. Единственные мужчины, присутствовавшие в комнате, Аллен Дэй и Билли Унгвин, думали только о том, как бы поскорее кончилось собрание, и они могли бы уйти, и заняться более интересным времяпрепровождением. Однако они тотчас же оживились, когда был поднят вопрос о старой сосне, которую предложено было срубить. Это было единственное дерево в скалистых ручьях, пригодное для центрального столба, который должен был бы поддерживать крышу. Билли Унгвин поддерживал это предложение, но Кэт Сеттон решительно высказалась против. «Не надо трогать старую сосну», — сказала она горячо. «Это навлечет несчастье на скалистые ручьи. Не забудьте старую индейскую легенду. С падением этого дерева связано проклятие». Присутствовавшие в собрании женщины, за исключением президентши, выразили одобрение словам Кэт, но она не была обрадована этим. Она знала свою президентшу, которая всегда слушала мужчин. но если кто-нибудь из женщин попробовал бы высказать свои собственные мысли, то она тотчас же оказалась бы в оппозиции. И теперь, конечно, она с большим жаром возражала Кэт и предложила поставить вопрос на голосование. Она сделала драматическую паузу и затем, подняв свою жирную руку, закончила прение словами «Те, кто стоит за мое предложение, пусть поднимут руки». Тотчас же все правые руки поднялись, за исключением рук Кэт и Аллена Дэя. Миссис Дэй окинула собрание торжествующим взором и воскликнула «Принято!». Затем, обратившись к Кэт Сэттен, как к секретарю, сказала «Потрудитесь занести эту резолюцию в протокол заседания». Билли Унгвин и Аллен Дэй тотчас же ушли, как только заседание закрылось. Они не скрывали своего намерения вернуться в кабак. Ушла и Кэт, которой не хотелось оставаться и вступать в разговор с миссис Дэй. Ее огорчил исход собрания. Она знала, что вопрос о сосне должен заинтересовать всех жителей деревни. Они должны будут высказаться, и в душе ее все-таки теплилась надежда, что суеверие возьмет верх и старая вековая сосна уцелеет. Алендей идя в кабак со своим приятелем, увидел в едущих по дороге инспектора Фальца и сержанта Макбена. Это ему напомнило о почтовой конторе, и он, покинув Билли Унгвена, свернул туда и как раз пришел вовремя, чтобы принять телеграмму из Эмберлея и передать ее вместе с почтой полицейскому офицеру. Телеграмма, которую он передал Фальцу, была из полицейской главной квартиры. и отличалась краткостью, но получала особенное значение ввиду событий прошлой ночи. Она гласила, фургон вернулся в Форт-Алертон пустой. Жду доклада. Езон. Аллендей был доволен, и, подавая телеграмму Фальсу, вместе с толстым почтовым пакетом, с любопытством следил за выражением его лица. Фальц был мрачен и неприступен. а сержант молчалив и угрюм. «Это из главной квартиры от надзирателя Язона», сказал алендей украдкой наблюдая за полицейским офицером. Но он обманулся в своих ожиданиях. Фальс спокойно улыбнулся и сказал, принимая телеграмму, «Благодарю. Я ожидал ее». Он повернулся и вышел в сопровождении Макбена. но за дверью выражение лица его изменилось. Он протянул телеграмму сержанту и с жаром воскликнул. «Мы проиграли игру. Мы потерпели поражение, и это не первое наше поражение. Надо ли мне объяснять вам? Мы можем теперь же снять все отличия, соответствующие нашему рангу. Вот что мы можем сделать». Езон пощады не знает, и имеет чертовски мало причин для этого». Однако сержант, по-видимому, не вполне разделял чувства своего начальника. Он был более равнодушен к своему рангу, и это выразилось в его словах. «Я нисколько не забочусь о своем ранге, сэр», — сказал он. «Мы были обмануты и разбиты, как два младенца, в игре, на которую тратили свою жизнь. И вот это меня угнетает». «Вы заметили выражение лиц, сэр, когда мы шли сюда? Мы видели пять или шесть женщин по дороге, сидевших у дверей своих жалких хижин, и они усмехались, глядя на нас. Мы прошли мимо четырех мужчин, и их насмешливое приветствие могло свести с ума. Даже проклятые ребятишки гримасничали, как обезьяны нам в лицо. Да они провели нас и насмеялись над нами». «Я ненавижу их!» Фальц ничего не ответил на эту вспышку. Он смотрел в этот момент на маленькую группу людей, стоявших внизу на деревенской дороге. Он узнал Кэт и Эллен Сеттон, и с ними был брат Чарли, Биль. Фальц догадывался, о чем они разговаривали. «Конечно, они говорили о его поражении. Ведь теперь все говорят об этом. И большинство, наверное, радуется этому». Он чувствовал, как в душе его поднимается горечь. «Мы были обмануты», — сказал он, наконец, обращаясь к сержанту. «Обмануты, но не разбиты». «Нет, не разбиты. Только бы Езон оставил нас здесь и продолжал доверять нам. Я надеюсь убедить его. Я расскажу ему, как все произошло, и постараюсь уговорить его не отзывать нас отсюда. Мы должны продолжать свое дело». Он может потребовать моей отставки, может поступить, как ему вздумается, но должен предоставить мне кончить мое дело. Я должен сломить эту шайку. — Я с вами согласен, сэр, — ответил Макбен, и глаза его сверкнули. — Мы должны добиться победы или... — Покинуть эту проклятую страну, — воскликнул Фальц. — Ах, я готов дать тысячу долларов, чтобы только узнать, как они проведали наши сигналы. Ведь эти выстрелы, которые ввели нас в заблуждение, были выпущены кем-то из их шайки. Как они могли узнать про это? Конечно, без шпионства тут дело не обошлось. Однако вам надо вернуться в лагерь и написать рапорт о событиях прошлой ночи. Вы дадите его мне, и я приложу к нему частное письмо Езону. Я приду позднее. — Вы, конечно, будете настаивать, сэр, чтобы вас не отзывали отсюда, — сказал сержант. — Нам необходимо еще раз попытать удачи. Может быть, в следующий раз им не удастся нас обмануть. Фальс не спеша, поехал по дороге вниз по направлению к группе разговаривающих, среди которых находилась Гэтсеттон. Когда он подъехал ближе, то они прекратили разговор, и Фальс не мог удержаться, здороваясь с ними, от полунасмешливого замечания в котором сквозила легкая досада не надо быть очень проницательным чтобы угадать о чем вы говорили сказал он кэт серьезно посмотрела на него и спросила что же вы подумали вы перестали говорить когда увидали что я еду по дороге ответил он пожимая плечами и смеясь во всяком случае этого можно было ожидать парни нас провели прошлой ночью Это была очень ловкая штука. Впрочем, — прибавил он, подумавши, — мы получили хороший урок, которым воспользуемся, когда придет время. Кэт ничего не ответила, но в ее взгляде, когда она смотрела на Фальса, была как будто тень сожаления. Билль и Эллен не разделяли этого чувства относительно полицейского офицера и откровенно радовались его неудаче. — Я должен еще сказать вам, — серьезно заговорил Фальц, — что эта шайка, доставляющая судовиски, зашла прошлой ночью в своих противозаконных действиях дальше, чем, может быть, даже думает. Ведь было произведено вооруженное нападение на полицию, а это уже нечто совсем другое, более серьезное, чем простой ввоз запрещенного спирта. Понимаете ли вы? Полиция всегда бывает довольна, когда мошенники решаются на подобный шаг. За это они сильнее расплачиваются, когда наступит время.